Между Есой и Кораном После ухода Адельхарта Сарабай велел подавать новое кушанье. Монах остаться на трапезу не захотел, вспомнил вдруг, что у него конь на дороге без присмотра, да и на службу в храм надо. Злат проводил его до ворот, в зале уже так жарко натопили, что захотелось немного освежиться под моросящим дождиком. Во дворе было темно и тихо. Из запустелой летней кухни появилась тень стражника, увидевшего Наиба, и снова утонула во мраке. Только журчание воды, стекавшей по желобу с крыши, нарушало ровный шум дождя, да под навесом фыркали лошади. Глухое место. В городе сейчас некоторые только лавки закрывают, с базаров уходят последние носильщики, по дворам говор, постукивание кувшинов, обрывки слов мешаются с запахом еды. Также мирно, по-домашнему, расположилась у длинного стола пестрая компания, сведенная судьбой в этот темный осенний вечер на старом постоялом дворе. Злат вошел как раз, когда Сарабай расхваливал новое блюдо. «Вы только попробуйте, не говорите, что сыты, такого вы ни в одной харчевне не найдёте. Сегодня готовили в котлете лечья головы, весь отвар мне остался. Да еще я порожнил кадушку с солеными огурцами. Как раз заказали сразу несколько кувшинов, рассол уже пора менять. Какой рассол? Травы для него мне с лесов привозят, с хреном. Запах — любой москательщик помрет от зависти». Остается только соединить этот отвар с этим рассолом и добавить туда ячеменные крупы, непременно самый лучший из очищенного зерна, которое называют жемчужным. У стола уже орудовала улыбающаяся дыр, ловко разливая горячее варево деревянным ковшом с резной ручкой в глубокие миски. Глядя на нее, Наив вспомнил про ниточки Адельхарта, приехала с тем парнем со свиной ногой, теперь оказалась возле второго пропавшего». «Не та ли веревочка их связала, на которой висит кольцо с печатью кутлук Тимура?» Девушка почувствовала взгляд, подняла глаза и улыбнулась. «Если так, то про перстень знает кто-то еще». «Пятьсот и перперов!» — не переставал удивляться, разомлевший от еды и тепла косрель «Это что же такое в этом сундуке лежит? Нескольких рабов можно купить!» «Ты бы лучше про свой сундучок вспомнил. Где письмо, за которым посланцам огул приезжали? Может, и это их рук дело?» «Смеешься, что ли? Здесь сразу видны люди, которые привыкли дела делать без лишнего шума. Да если бы мне за это письмо 500 и перперов посулили, я бы не только письмо, я бы еще три копии в придачу снял на самом дорогом пергаменте и в шалковые мешочки зашил». Больше в этот вечер о делах не говорили. Оставили их к грядущему дню. Не нами сказано, утро вечера мудренее, поэтому и спать легли пораньше. Только огонь немного поутих в очаге, и темнота стала сдвигаться от углов, сливаясь с тенями, Злат приказал всем укладываться. Сам он утащил свой огромный тулуп к дальней стене и пошутил над сказочником, устроившимся у самой печи. «Ты как кот». Огонь вскоре совсем погас, только угли зловещ переливались, как кровавые рубины в душной тьме. Потом потухли и они. От всех волнений дня Злат так и не мог уснуть, одолеваемый мыслями. Он лежал на лавке, закинув руки за голову и всматриваясь в темноту под крышей. «Надо бы отдохнуть, чтобы голова завтра была свежей». Но сон не шел. Было так тихо, что доносились крики ночной стражи, сменявшейся вдалеке у заставы. «Это уже вторая», — подумал Злат. полночь, значит». Бесшумно открылась дверь хозяйских покоев. Невидимая, словно бесплотная, тень замерла где-то посередине комнаты. Не выдавая себя ни единым звуком, даже слабым дыханием, она, как клубок мрака, скользнула к дальней стене, у которой лежал Наиб. Златно сторожился, стараясь дышать ровно, чтобы не выдать себя. «Чего это тебе не спится?» — неожиданно раздался с темноты голос стражника. Старый служака, привыкший повсенощно бодрствовать в карауле, и сейчас не смыкал глаз, хотя, как и остальные, тихонько лежал на лавке у входа. Тень вздрогнула и полушепотом ответила что-то на незнакомом языке. Потом стремительно и все так же бесшумно исчезло за дверью. Это была Юскудыр. Злат вспомнил ее длинные пальцы, разрывающие сложенный лоскут, и ему стало не по себе. Утро было снова дождливым, тоскливым и пасмурным. Сарабай с вечера наставил в печь кушаний, потому выехали, очень сытно поев, отчего все заметно повеселели и приободрились. У ханского дворца их уже ожидали Соломон и люди магул буги. Еврей смиренно спешился и потрепал по морде своего холеного мула. «Нукеры, все еще верхом на конях, за заносчивым видом держались поодаль». Заметив это, Злат усмехнулся, спешившийся всадник теряет уверенность. А битва в суде часто бывает горячее и опаснее, чем схватка в чистом поле. Диван-Яргу, высший суд, разбиравший дела по верховному закону Есе Чингисхана, заседал в отдельном помещении рядом с ханским дворцом, которое выходило одной стороной на площадь, другой во двор, где стояли другие дворцовые постройки. Оттуда заходил Эмир, а порой и Самхан. Во дворе у Наиба была своя коморка, где он и оставил под охраной стражек Касриэля и Илгизара. Юношу он решил взять в суд на всякий случай, как личного песца. Потом Злат поспешил к дому Эмира, благо тот был в двух шагах. Нужно же было объяснить свое вечернее отсутствие. Наиб не должен был разочаровать эмирских жен, поэтому рассказ об исчезновении постояльца постарался приукрасить, напустив таинственность, особенно по части загадочных подземелий, которые он, по милости людей могул буги так и не успел осмотреть. «Я там Бахрама оставил. Он по части всяких загадочных дел большой дока, сказочник как-никак. Вечером велел прийти с докладом». «Вот и ладно», — повеселел мир В суд он прибыл в хорошем расположении духа. Судьи Ергучи уже были в сборе. На скамье у стены Злат увидел и городского кади бада Бадарадзина, который всегда заходил с утра узнать, нет ли дел о мусульманах. Сегодня таких не было, но мудрейший правовед заболтался с Соломоном, который сидел возле него. Бадарадзин явно не торопился выходить под холодный моросящий дождь. Перед судьями выступил Злат. Выставив на середину косреля, он торжественно объявил. «Вчера я взял под стражу этого человека по просьбе людей, именующих себя нукерами и миром агулбуги и утверждающих, что он изменник, хотя у них не было при себе никакого письма или ярлыка. Я счел нужным доставить этого человека в суд, учитывая серьезность обвинения». После чего отошел в сторону, давая место вчерашнему напыщенному юноше. Как и предполагал Наив, тот, спустившись с седла, растерял часть своей уверенности тем более оказавшись перед седобородыми судьями и восседавшим на почетном месте грозным эмиром. Два пера на шапке и золотой пояс давали понять дерзкому юнцу, что в руках этого немолодого человека с нарочито тяжелым взглядом сосредоточена немалая власть. Для похода в суд Нукер принарядился, даже надел вместо простого халата парадную шелковую юбку, какие в последнее время полюбились молодым людям из знатных. Говорили, что наряд этот завезли из Китая, и старики его не одобряли, считая признаком изнеженности и лишней роскошью. Судя по презрительно скривившимся губам Эмира, он думал так же. «Значит, ты потребовал от моего Наиба, чтобы он задержал этого человека как изменника? Твоя просьба выполнена, и теперь мы готовы выслушать твои обвинения». Злат подумал, что начало получается очень хорошим. Ответчика даже не спросили о его имени, давая тем самым понять, что не воспринимают его всерьез. Будь юноша поопытней, то заметил бы это. Но он решил припугнуть присутствующих могуществом своего хозяина. Я выполнял приказ эмира Магулбуги, он велел мне схватить и доставить к нему этого иудея. И мир поджал губы. А мне, уважаемый Магулбуги, ничего не велел передать. Кстати, его почтенный отец и мир Сунжбуга знает, что ты здесь делаешь. Нет, коротко и ясно. Эмир был явно доволен. Теперь он вполне мог послать Сунжбуге, главе рода Кунгратов, жалобу на сына, чьи нукеры столь непочтительно вели себя в богохранимом сарае, не передавая дело на рассмотрение судей. Угадав мысли мира, один из ергучи тоже подал голос. «Этот иудей не может быть обвинен в измене. Он ведь и не давал никакой клятвы. К тому же он не монгол». «Он получил тайное послание!» — выкрикнул нукер. «От врагов хана из Венгрии!» «Вот как!» — насторожился Эмир. «Это, хотя и не измена, но злоумышление против государя», — добавил судья. «Мне поручили доставить его вместе с этим письмом в Ставку Хана». «Это мы уже слышали», — невозмутимо парировал Эмир. «Только твои слова пока остаются всего лишь словами. Ты действительно получил письмо из Венгрии, а?» «Касриэль», — с готовностью выступил вперед меняло. «Я получаю много писем из разных земель. Такова моя работа». Писем из Венгрии я в последнее время не получал. Было письмо из Праги, но это в Чехии. Оно у меня, и я хоть сейчас могу предоставить его. В нем нет ничего предосудительного. Обычное заемное письмо. «Твои заверения могут оказаться такими же пустыми, как и речи этого нукера», — сердито заявил старый Ергучи. «Давайте уже что-нибудь решать», — призвал Эмир. «Что мы можем решить? Мы имеем одно голословное заявление против другого». «Можно постановить провести расследование по заявлению этого юноша, но это не дело суда». «Вы можете изъять все бумаги в моей конторе и просмотреть их?» — предложил меняла. «Коли этот достойный юноша утверждает, что в них есть какое-то злоумышление?» «Так и поступим», — согласился Эмир. «Пусть битакчи отправляются с тобой и привезут все бумаги». «А на время расследования этот меняла должен находиться под стражей», — потребовал посланец Магул Буки. «Пусть охрана не спускает с него глаз». Кто будет виноват, если он сбежит? Или уничтожит улики?» Виноватым быть не хотелось никому. Кострель с песцами и стражниками покинули суд. «Может быть, ты хочешь сказать что-нибудь в защиту единоверца?» Вспомнил один из судей про почтенного Соломона, терпеливо томившегося на скамье у стены. Тот проворно вскочил и вышел на середину. По комнате распространился запах благовоний. Соломон смиренно склонил голову, увенчанную прекрасной желтой челмой, какие носили евреи еще в Багдаде халифов, и строго вымолвил. «Мне нечего сказать по этому делу. Я здесь совсем по иной причине». Изумлению Наибы не было границ. «Неужели хитрая веса Соломон пошел на попятную и отступился от меня?» «Мое дело касается вопросов веры», — между тем продолжал он. «Точнее сказать...» — он выдержал паузу и возвысил голос. «Оскорбление веры!» Ведь именно с этим вопросом люди должны идти в суд, который разбирает дело по есе великого Чингисхана, тем более, что наш обидчик здесь». Соломон сделал шаг вперед, полуобернулся и величественно скинул руку в направлении нукера Магулбуги. «Этот человек вчера вооруженным явился со своими товарищами в нашу синагогу, где мы молились по случаю наступления Нового года, прервал наш праздник, оскорбил наших прихожан. Мы просим защиты у дивана и эмира». Нукер вспыхнул, бросился к Соломону и тут же встал, как вкопанный, словно натолкнувшийся на грозный голос одного из Ергучи: Остановись, несчастный, или ты умрешь прямо сейчас? Если ты не понял, то я поясню, тебя обвиняет в Суде повисла тяжелая, как ртуть тишина. Мы слушаем твое оправдание, помни, каждое твое слово сейчас весит, как каменная глыба, а вот твоя жизнь легче воробьиного перышка. «К тому же ты обманул нас», — печально добавил мир «Оказывается, ты не обратился с просьбой к моему наибу, а самовольно схватил человека без всякого закона». Он был прекрасно осведомлен златом о подробностях дела, но счел приличествующим именно сейчас проявить рвение к правосудию. Раз уж представилась возможность щелкнуть по носу молодого до раннего могулбуги, ведь сам мир оказывался вообще в стороне, евреи пожаловались, суд вынес решение». Дело принимало нешуточный оборот. За святотатство по есе – смерть. Ергучи не могли не понимать, что наживут в лице могулбуги смертельного врага. Его сестра – любимая жена узбека. Та самая ночная кукушка, что перекукует и любую дневную. За ним – могущественный род кунгратов. Между тем, молоденький нукер испугался не на шутку. «Я не знал, не знал, что это молельный дом, клянусь, откуда мне знать? Церковь вон сразу видно, крест, мечеть тоже легко отличить». «Это способно лишь смягчить твою вину, но не снять ее». Неожиданно за юношу вступился один из судей. «Не всякое место, где люди молятся, можно считать храмом. В свое время хан Угидей не причислял к ним еврейские синагоги. Скажи, почтенный, можно вашу молельную считать храмом?» Соломон замялся, но его неожиданно поддержал Бадарадзин. «Какая разница? Храм не храм, людям помешали справлять их обряды, вторгшись на молитвенное собрание. А что он не знал, так это его вина, мог бы и поинтересоваться». Вмешательство мусульманского Кади судьям было совсем не по душе, он явно лез не в свои дела. Однако связываться с мусульманами тоже никому не хотелось. Как-никак сам узбек объявил себя султаном, защитником их веры. Поди поперечь», — на всякий случай спросили обвиняемого. «Ты мусульманин?» Тот после недолгого колебания подтвердил. Тогда спросили Бадраддина: «По вашей вере, его поступок предосудителен?» Кади поскреб затылок и подтвердил. «Если бы почтенный Соломон обратился с жалобой ко мне, я бы присудил этому юноше штраф». «Юноше не повезло, что Соломон не поступил именно так», — прервал при мир. «Сейчас это дело слушает диван Ергу, который руководствуется Есой». В зале снова повисла тишина. Все посмотрели на Нукера с жалостью. По Есе приговор может быть только один», — подал голос старший Ергучи. «Похоже, этот юноша действительно совершил свой скверный поступок по неразумению», — неожиданно объявил Соломон. «Он так молод и усерден не в меру. Если он раскаивается, я готов отозвать жалобу и примириться». «Мы ждем твоего слова, отрок». Ергучи явно умышленно обратился к подсудимому как к совсем несмышленному мальчику. «Кстати, назови свое имя». «Сулейман» буркнул тот, покосившись на Бадрат Дзина. «Так мы с тобой, оказывается, тезки!» всплеснул руками иудей, и, не дожидаясь ответа, воскликнул. «Прощаю, прощаю! Прошу, зуд, прекратить дело по примирению сторон! Надеюсь, плату-дивану за беспокойство Сулейман не откажется выплатить. Пусть Ергучи назовут ее размер. Пять сумов! У тебя есть деньги?» Участливо повернулся Соломон к растерявшемуся нукеру. «Я должу И мир уже едва сдерживал смех. Всем было понятно, что незадачивый посланец Магул-Буги по меньшей мере лишился коня. Как говорится, пошел за шерстью и сам вернулся с Тришином. Не успел Соломон отчитать судейскому песцу серебро, как появился битак -Чи, посланный с Касриэлем за его бумагами. Он выглядел озабоченным. «Контора ограблена сегодняшней ночью. Кто-то выломал дверь, перерыл все внутри и похитил ларец с бумагами». Повисшую тишину прервал негромкий голос мира. «Похитил, значит». Выломал дверь и похитил. Его глаза злобно сузились. Потом он шумно вдохнул и вскочил с места. «Сначала вы хватаете без моего ведома, без ярлыка, почтенного менялу, потом грабите его контору. Вы что, в завоеванном городе, который взяли штурмом?» Позабыв всякую важность, мир бросился к Сулейману и хватил его за ворот халата. «Стража, связать их! Злат! Немедленно готовь письмо хану Узбеку, и чтобы никаких птичек, пошлите гонца!» «Что писать?» — почтительно склонился Злат. «Так все и пиши, как было. Светотатствовали в синагоге, оскорбляли людей на праздничной молитве, схватили и силой увели почтенного человека, нанеся ему публичное веществие, ограбили контору, выломав дверь и похитив ценности». Он отшвырнул нукера так, что тот едва не упал и вышел из суда. На лице Соломона было написано. «Пропали мои пять сумов Наиб знаком велел стражникам повременить и обратился к юноше. «Ты даже не представляешь, парень, как тебе повезло, что Эмир решил писать хану. Он ведь мог объявить вас простыми разбойниками и судить своей властью. Нукер вы только в ставке Магул буги. Как же вы додумались ехать без ярлыка?» Огарошин очередной превратностью судьбы, посланец только молча хлопал глазами. «Контору вы ограбили? Только честно!» Сулейман покачал головой. «Верю, на тебя и правда не похожа. Попробую помочь». «Сделай милость выручи бедного юношу!» — бросился спасать свои пять сумов Соломон. «Он тебя отслужит, ведь верно?» «Эх, молодо, да зелено!» — махнул рукой Наиб и кинулся вслед за Иниром. Тот переводил дух, стоя под дождем во дворе. «Я вот что подумал», — начал Злат. «А не тот ли самый человек приходил к меня или с этим письмом, который с постоялого двора пропал? Все сходится». «Надо бы расследование провести. Мы же не знаем, почему Магул Бугав такой спешке людей прислал. Может, и впрямь дело серьезное. И потом, не похож этот фазан на взломщика. В таком деле сноровка нужна». «Что предлагаешь?» Эмир давно привык доверять проницательности своего помощника. «Начать расследование. По закону так и было бы, если бы этот Чижик, разжаловал Сулеймана из фазанов Наиб, с самого начала к нам пришел, а не стал горячку пороть». Помолчав, он добавил. «Смогул бугой ссориться не с руки, не сегодня-завтра он сменит отца, и, сам знаешь, здесь и женщина замешана, ночная кукушка». «С этим Сулейманом что делать будем?» «Его же прислали по этому делу, пусть и расследуют, под нашей рукой». И мир рассмеялся. «Это ты хорошо придумал. Если что откроется, сами хану доложим, а если не повезет, есть и на кого свалить. Значит, говоришь, тот самый, что с постоялого двора исчез». Вот вечером и приходи ко мне домой с подробным докладом. Ибо храма не забудь.